Глава 16 Вива Испана! Да здравствует Испания! Тонкий серп луны повис в небе. Под покровом ночи они двигались по городским улицам. Том пытался идти в ногу с красоткой Жозефиной, которая, веля бедрами, словно до сих пор была на сцене, быстро семенила вперед мелкими шажками. В ночное время пульт роял был еще хуже, чем днем. Казалось, тьма обладала особой притягательной силой для человеческих существ, которые в силу своей профессии избегали дневного света. Они перемещались по одному или небольшими группками, высматривая легкую добычу. Кроме грабителей, здесь были также самые обычные пьяницы, которые переползали из одного кабачка в другой, все как один без гроша в кармане, а потому не представляли никакого интереса для ночных воров. Том с Рамоном избрали маршрут, проходивший через самые опасные кварталы города. В конце концов, если выбирать между грабителями и белыми бомбами, то первые выглядели куда предпочтительнее. Пока все шло хорошо, настолько хорошо, что Рамон внезапно ощутил острое желание что-нибудь спеть. Испанец, Остановился под каменной аркой и запел. Усиленный эхом голос разнесся по длинной узкой безлюдной улице. Все двери заперты, все окна на запорах. Свет редких фонарей не разгонял, а, кажется, еще больше сгущал темноту. «Ах, спите сладко в своих кроватках, когда я мимо крадусь в ночи! Ах, как оковы звенят не кстати, но плед злодейка пока молчит». Рамон растроганно высморкался. «Тебе обязательно надо искушать судьбу?» — проворчал Том. «Такова моя судьба, дорогой Том», — прошептал испанец. «Чем ближе я к смерти, тем острее чувствую жизнь. Меня не берут ни чума, ни болезни. Нет-нет, Рамона остановит только пуля. И то же самое касается красотки Жозефины. Мы ведь созданы из одного теста». Помолчав немного... Рамон посмотрел на Тома глубоким задумчивым взглядом. «Мне не хватает плети», — прошептал он, ударов плети по спине. Том покосился на него, припоминая, как испанец еще на невесе, и избивал сам себя ремнем сеньора Лопеса. «Почему ты делаешь это?» — спросил он. «Зачем стремишься причинить себе боль?» «Боль», — ответил Рамон. «Единственное, что может облегчить мои муки...» причиняемой нечистой совестью. Как смешно это звучит. Нечистая совесть. Словно мы говорим о нечистой воде, нечистой одежде или нечистой коже. Помада на губах Рамона размазалась, и от этого лицо казалось несчастным и потерянным. Я обманул столько разных людей, — прошептал он. Они ведь возлагали свои надежды на Рамона, Виктора, Хуана, Гуго и Альберто. не говоря уж о красотке жозефине и жаки эм имел морта я родился не под одной а под тысячу звезд и от того жил под тысячу имен я не помню свою мать и не знаю кем был мой отец вот так и получилось что рамон из кадиса вырос прай который меняет свои лица как перчатки у меня мало талантов и мало возможностей но я рано понял что ложь мое призвание Я воровал, грабил, обманывал, отрицал содеянное и оплакивал потерянное. А чтобы низость моя стала еще более очевидной, назвался благочестивым. Рамон улыбнулся и дотронулся своей рукой до щеки Тома. Жизнь, она как гончарный круг. Если вначале, допустишь, хоть небольшой перекос, то и весь кувшин выйдет перекошенным. В темном переулке было довольно тихо. Рамон стянул с себя парик. «Я бы очень хотел стать тебе отцом, Том. Я мечтал об этом на невесе. Но как избавиться от собственной тени? Это можно сделать лишь в темноте. Постарайся, чтобы твоя жизнь, Том, не перекосилась, как моя. Чтобы ты не закончил свои дни одноглазым старикашкой с ранами на теле и в душе. Черт возьми, как же я испоганил свою жизнь!» «Никогда не поздно все изменить», пробормотал Том. «Видишь ли, мой час пробил», — Рамон водрузил свой парик на место. «Через день станет поздно что-либо менять, скоро все закончится, и этот перекошенный кувшин расколется. Если бы я не встретил тебя, Том Коллинс, я бы никогда не понял, насколько я испорченный человек. Такие вещи можно увидеть лишь в чистом, незамутненном зеркале». Рамон одернул платье. «Значит, таков мой вздохнул он, — «быть спасенным из воды, чтобы принять из рук судьбы заслуженное наказание». Тум бросил взгляд поверх плеча Рамона. В арку вошел какой-то мужчина. Он появился из темноты с таким видом, словно поджидал их. Его лицо выражало неколебимую уверенность в собственных силах. Мужчина с видом мрачной решимости Остановился перед Рамоном, который песклявым голоском Жозефины попросил его убираться прочь с дороги. В ответ незнакомец оторвал испанца от земли и поднял его на полметра в воздух. — Будь ты хоть мужик, хоть баба, хоть сам черт в юбке, — проворчал мужчина, — а давай гони монету за проход по мосту. — Но я не вижу здесь никакого моста, — прощебетал Жозефина. — Видишь или не видишь... «Гони монету», — огрызнулся мужик. «Сначала поставь меня на землю». Мужчина отбросил от себя с Розефину и плюнул под ноги Тому. «Свои денежки я держу в чулке», — проворковал Рамон. «Давай, шевелись, если жизнь дорога», — поторопил мужик. Рамон грустно лыбнулся. «К сожалению, нет». В чулке лежал камень, и он попал точно в цель. «Все произошло в мгновение ока». Секунду грабитель стоял, словно размышляя над какой-то важной проблемой, потом рухнул плашмя на землю. — Будет знать, как приставать к беззащитной женщине, — покачал головой Рамон. Том поднял голову и посмотрел на светлеющее на востоке небо. По плану он должен был еще до рассвета покинуть город и спрятаться на берегу под лодкой Рамона. Он готов был пролежать под ней целую неделю, если это могло спасти его от бомб. «Прежде чем расстаться, мы могли бы пропустить по стаканчику». Рамон покосился на близлежащую таверну, где последние ночные посетители, судорожно хватаясь руками за столы, пытались встать на ноги. «Сейчас не время», — отрезал Том. «Поглоточку, на прощание, ради Жозефины». «Но если действительно прощание...» Тогда уж не в женской одежде. И с этими словами Том снял с себя платье и стянул парик. Они шагнули внутрь. Внутри было темно и мрачно, как и во всех заведениях подобного рода. «Эй, уважаемый, подайте-ка нам два стакана рома и кружку пива, чтобы промочить горло», — обратился Рамон к хозяину. Когда заказ принесли, Том спросил Рамона про лодку. «Ее легко узнать». Рамон сделал большой глоток из стакана. «У нее на боку надпись «Альфредо» — это имя предыдущего владельца. «Да прибудет с тобой Господь, Том! Будь здоров и прощай! Дружба с тобой станет самым светлым воспоминанием в моей жизни!» В этот момент из переулка послышался какой-то шум. «Где вы? Люди добрые! Сюда, сюда! Люди добрые!» Донеслось до них чье-то пьяное бормотание. Дверь толкнули. Том быстро опустил голову. Рамон посмотрел на вошедшего. «Ты его знаешь?» – прошептал он. Том кивнул. У него кличка Волк, но его настоящее имя Пьер. Он один из бомб в Аронхиле. Вскоре Волк вышел, но его лошадь осталась стоять у входа. «Думаю, нам пора уходить», – прошептал Том. «Тогда лучше воспользуемся задней дверью». Рамон поднялся из-за стола. Том тоже встал, но, оглянувшись, прирос к месту. В дверях кабака стоял Йоб Вандер Арле собственной персоной, а за его спиной маячили головы еще трех бомб. — У терпеливого рыбака всегда клюет, — произнес голландец и победно ухмыльнулся. Том бросился вдогонку за красоткой Жозефиной, которая нашла дорогу и теперь... Резво мчалась вверх по узкой лесенке. Добежав до первой площадки, испанец остановился и сорвал с себя юбку. — Скорее, Том! — крикнул Рамон. — Беги наверх! — А ты? — Я останусь здесь и побеседую с твоими приятелями. — Черт побери! Они убьют тебя! — Убирайся, Том Коллинз! — Рамон повелительно взмахнул рукой. — Убирайся скорее! И дай бог прожить тебе до ста лет, и нажить дюжину счастливых детишек. В этот момент к лестнице подскочил Йоб. Он замахнулся абордажной саблей на Рамона, но тот отпрыгнул в сторону и обнажил свой кинжал. Том услышал за спиной выстрел, метнулся в сторону и, преодолев еще три лестничных пролета, очутился под люком, ведущим на крышу. Деваться было некуда, и Том полез было наверх, но тут его почти настиг Йоб, — Тебе не удастся от нас бежать ирландец, — прорычал Йоб. — Мы все равно тебя поймаем. Я носом чую твою поганую кровь. Но Том уже был наверху и бежал, перескакивая с одной крыши на другую. Вот он споткнулся, встал, перепрыгнул на другую сторону улицы и, съехав по крыше соседнего дома, приземлился во дворе, где стоял ослик, запряженный в маленькую тележку. На крыше таверны он увидел света Йопа и еще двух людей. Светало, почти все небо окрасилось в светло-розовые тона. Шанс выбраться из города под покровом тьмы был упущен. «Виселица ждет тебя, что есть мочи», — заорал Йоп. «Сначала поймай меня», — подумал Том и, выскочив за ворота, завернул за угол и остановился. «Скорее всего...» Йоб догадался, что он собирается покинуть город и теперь поскачет в том же направлении. Том припустил бегом. Он знал, что до гавани оставалось всего несколько сотен метров. Он оглянулся, но преследователей не увидел. Город понемногу просыпался. Том миновал первый пак и остановился, чтобы перевести дыхание. В этот момент мимо проехала телега. Вознится, что есть силы, нахлёстывая плетью свою худую клячу. «Воистину плеть — изобретение сатаны!» — простонал Том и завернул за угол. Прямо перед ним стоял Йоб. Его брови удивленно поползли вверх, и он громко расхохотался. Том попятился, стукнулся о стену дома, не глядя повернул и пошел куда-то в бок. Йоб двигался за ним большими размеренными шагами. «Беги, Коллинз, беги!» — ухмылялся он. «Все равно не уйдешь». Том сделал еще шаг назад и врезался в живот волка. Пьер хотел его схватить, но Том поднырнул у него под рукой и, что было духу, помчался по улице. Его ноги стучали по дороге, как барабанные палочки. Город внезапно закончился. Впереди были только берег и море. Негде спрятаться, некуда бежать — За спиной раздался смех Йопа. «Беги, Коллинз, беги!» — кричал голландец. Яростная руга, неконский топот приближались. «Ты не успеешь досчитать до десяти, Коллинз», — задыхаясь, пробормотал Том. «И они тебя схватят». Ноги Тома тонули в песке. Внезапно он остановился как вкопанный. В бухте, купаясь в первых лучах солнца, стоял самый большой и самый совершенный корабль, который он когда-либо видел. Великолепный испанский галеон. Трехмачтовый корабль с бом-кливером, кливером, кливером форс с такселем и фокус с такселем, совсем новеньким корпусом и оснасткой. Судя по размеру рей, это судно могло развивать скорость до 14 узлов. Мягко покачиваясь на волнах, оно выглядело так, словно все в этом мире, и солнце, и горизонт, и легкий бриз, Было создано специально для него. Грот-парус был поднят, но на реях кипела работа. команда судно готовилась к отплытию. На пути от берега к Галеону Том заметил восемь нагруженных большими бочками шлюпок, в каждой из которых сидело по шесть гребцов и по два офицера. Все это выглядело настолько совершенным, настолько далеким от вонючих переулков порт-рояла, что больше походило на сон. — Это вовсе не сон, — пробормотал Том. — Но совсем скоро Галеон уплывет и действительно станет для Тома несбывшейся мечтой. Команда забрала то, зачем ездил на берег, свежую воду, и когда шлюпки достигнут судна, якорь поднимут, и судно отправится в плавание. Том оглянулся. Йопа и его люди, все верхом на конях, приближались к нему широким веером. 20 человек, вооруженных до зубов!» «Ну что, отбегался Коллинз?» — крикнул голландец. Том взял нож зубы и, решительно скинув с себя рубашку и сапоги, бросился в море и поплыл, рассекая руками волны. Несколько минут он плыл под водой, а когда вынырнул на поверхность, то увидел, что его преследователи сели в небольшую, но быструю лодку. Йоб подгонял своих людей приказываем грести быстрее. Том оказался посередине между шлюпкой с галеона и преследующей его лодкой. Шансов догнать первую, до того, как его схватят, было у него столь же мало, как и шансов догнать шлюпку до того, как она достигнет галеона. И хотя он был умелым пловцом, было ясно, что на этот раз Йоб не упустит свою добычу. Том нырнул и поменял направление. Но вода была такой прозрачной, что Йоб мог видеть все его передвижения. Том вынырнул на поверхность, чтобы набрать воздуху, и тут почувствовал сильный удар по затылку. На короткое мгновение он потерял сознание и ушёл под воду. Но почти тут же очнулся и, вынырнув, опять увидел над собой занесённое весло. Бомбы ругались как собаки. Йоб сидел на носу лодки и набивал свою трубку. От его скучающей улыбки теперь не осталось и следа. Лицо голландца было искажено ненавистью. «Смотрите, не утопите его», — проговорил он, закуривая трубку. «Чтобы ты провалился, ёб», — крикнул Том, — «вместе со своими бомбами». «Голландец кивнул своим людям. Я же говорил, что это настоящий зверёныш. Хватайте этого выродка». Том плыл так быстро, как только мог, но силы были уже на исходе, лодка настигла его, и преследователи свесились через борт, держа на готове багур. Том выдохнул и бросил взгляд на высокое светло-голубое небо. Сжав руки нож, он из последних сил оттолкнулся ногами и вынырнул на полметра из воды, видя перед собой только Йопа, который беспечно раскуривал трубку уверенный в успехе своей охоты. Том изо всех сил метнул нож, но промахнулся. Пролетев мимо носа голландца, нож выбил трубку у него изо рта. Йоб верости вскочил и бросился на нос лодки. «Ирландская свинья!» — заорал он и поднял багор. Откуда-то донесся короткий, словно удар хлыста, громкий звук. Йоб что-то пробормотал... но тут прогремел еще один выстрел. Голландец схватился за грудь, на его рубашке распылалось красное пятно. Секунду спустя Юб Вандер Арле камнем ухнул вниз и исчез в волнах. Том плыл, отчаянно работая руками, вперед, к Галеону. Над его головой щелкали выстрелы, и скоро его преследователи повернули к берегу, пытаясь укрыться от пуль. Обе ноги Тома свело судорогой, руки не слушались, и он только чудом продолжал держаться на воде. Как сквозь туман, он увидел над собой очертания человека в военной форме и коричневом парике. В руке мужчины было нечто похожее на пистолет. Он указывал им прямо на Тома, который судорожно хватал воздух, еле-еле держа голову над водой. Нахлебавшись соленой влаги, Том стал тонуть, Успев, однако, в последний момент неимоверным усилием уцепиться за борт лодки кончиками пальцев. В ушах шумела вода, но все же он услышал, как офицер что-то крикнул, что-то похожее на «Испанец или британец?». Том закашлялся и сплюнул, нахлебался еще больше воды и выдохнул «Испанец, сеньор!». Его ударили по пальцам, принуждая цепиться от лодки. Он ушел на несколько метров под воду и уже был готов проститься с жизнью, когда что-то ухватило его за пояс и потянуло вверх. Он лежал на животе, голова его свешалась вниз через борт лодки, перед глазами все было черно. «Испанец или британец?» «Испанец! Испанец, сеньор! Испанец!» «Имя? Хосе Алонсо мануэль Родригес Васкес, сеньор!» Тома окунают лицом в воду и тут же вытаскивают снова. Переведя дыхание, он продолжает. «Родился в Кадисе. 14 лет. Работал у...» «Почему британцы гнались за тобой, Хосе?» «К дьяволу всех британцев!» Выдыхает Том. «Вива! Вива! Эспана!» Раздается смех и тут же прерывается. Все исчезает. Голова под водой. Вспышки света. шарики жемчуга на глади океана. Морская могила зелена и тиха. Он тонет, оттяжелевший от воды, которой он нахлебался, чувствует пузырьки в голове и море в груди. В ухо к нему заплывает стайка крошечных рыбок. Приходит ночь, принесенная из речного потока.